Глава сорок первая. Дин Донкер повел меня по коридору в следующую комнату, еще один бывший учебный класс. Во всем подобный кабинет у Дин таких же размеров, с такой же обстановкой, такими же детскими туалетами, точно таким же прямоугольным окном и также обитой стальными листами запасной дверью, также тускло освещен. Возле стены такая же армейская койка, Только здесь койка поверх просто не накрыта зеленым одеялом и с двумя подушками. А посередине комнаты вместо поставленных в круг стульев кто-то будто устроил передвижную мастерскую. Складной металлический верстак. На рукоятке тисков висят защитные очки. Рядом столик на колесиках, к которому цепочками прикреплены два газовых баллончика. Один побольше, другой поменьше. Кислород и ацетилен, догадался я. Они соединены гибкой трубкой с форсункой на конце. Здесь же четыре инструментальных шкафчика на колесах со множеством самых разных ящичков, дверок и ручек. Все металлическое, покрашено в защитный цвет, с вмятинами и царапинами. Все эти вещи уже не в первый раз перевозят с места на место по мере надобности. Это сразу бросалось в глаза. Ден донкер прошелся по комнате и остановился перед левой стенкой рядом с классной доской. Как раз у нее заканчивался стройный ряд артиллерийских снарядов. Всего 9 штук. Разделены на три группы по три снаряда в каждой. В каждой группе снаряд, что по центру, стоял вертикально и смотрел острием вверх. Еще один наклонен вправо и третий влево. Все три снаряда были закреплены на металлическом основании вроде подноса. По бокам бортики высотой дюйма 4 и на каждом углу некое колесико. «Вот перед вами то, о чем идет речь», — сказал ден Донкер, указывая на снаряды. «Возьмите любое из этих устройств. Все они при срабатывании выделяют дым. И ничего больше. Дым абсолютно безвреден. Не представляет ни малейшей опасности». Я продолжал стоять возле двери. Ден Донкер пару раз моргнул, потом вперился куда-то в пространство, словно старательно производил в голове какие-то сложные вычисления. «Ладно», — произнес он, — «я понял, в чем у вас проблема. Вот что мы сейчас с вами сделаем. а Выбирайте любой из них». Я не двинулся с места. По первоначальному плану мы собирались взять все три устройства, но потом решили, что достаточно одного — Так моя мысль будет продемонстрирована яснее. Как говорится, лучше меньше да лучше. Так что выбирайте любой. Мы сейчас его вынесем наружу и покажем, как он работает. Вы сами увидите, что он совершенно безобиден. Если Дин Донкер готов пожертвовать одной из своих бомб, подумал я, было бы чистым безумием помешать ему в этом. Одной будет меньше. Меньше будет работы потом. Я подошел к устройствам. По очереди внимательно осмотрел каждое. Вокруг корпусов всех снарядов сразу под боеголовкой просверлены отверстия, диаметром в полдюйма. К одному из отверстий каждого снаряда подведена трубочка, сделанная из черной резины. Все трубочки тянутся к насосу, установленному по центру каждого подноса. Каждый насос соединяется проводками с аккумулятором. Такие бывают в малогабаритных малолитражных автомобилях или в газонокосилках. Каждый аккумулятор соединяется проводками с часиками и с сотовым телефоном. Часики цифровые, самые простенькие, корпус и экранчик. Без ремешка, какая-то очень старая модель. Помню, в начале 90-х такие были у моего брата Джо. Они прикреплены к гильзе левого снаряда каждого устройства. А телефоны крепятся липкой лентой к правому снаряду. Все аппараты с настоящими кнопочками и маленьким экранчиком. Выглядят примитивно, совсем старой модели. Зато надежные, прочные. Надо полагать, служат дублирующим элементом конструкции на случай, если часы откажут. Я полагал увидеть хоть в одном из устройств что-нибудь такое, что отличало бы его от остальных. Пусть совсем незаметная, какую-нибудь неуловимую хитрость, которая говорила бы о том, что это устройство специально подготовлено только для демонстрации. И таким образом я пойму, что Дин Донкер хочет меня надуть, как шулер, использующий крапленые карты. А если увижу, то выберу одно устройство из двух других, одинаковых. Но ничего подобного не произошло. Насколько я мог судить, все три устройства ничем не отличались друг от друга. Дин Донкер стоял поодаль, не вмешивался, был неподвижен. В лице у него не дрогнул ни один мускул. Оно было совершенно бесстрастно. «Но чего же вы ждете?» – спросил он широким жестом, охватывая весь ряд, но не выделяя ни одного устройства в особенности. «Они все одинаковы. Выбирайте». «Когда я сомневаюсь, то всегда полагаюсь на цифры. Значит, всего тут три устройства. Из трех чисел единицы, двойки и тройки к простым числам относятся только двойка и тройка. Я указал на второе устройство». Дендонкер достал мобильник и велел кому-то немедленно явиться в мастерскую. Через две минуты в дверях появился Мансур. Дендонкер кивнул на выбранное мной устройство и приказал вынести его из здания. Мансур неуклюже протопал чуть ближе и какое-то время разглядывал агрегат. Потом взялся за центральный, стоящий вертикально снаряд. Отодвинул от стены, поднял и понес к двери. Все время, пока он возился, на меня никакого внимания не обращал. Так порой враждующие между собой коты делают вид, что не замечают друг друга. Странной могла показаться стороннему наблюдателю наша процессия. Первым выступал Мансур, несущий перед собой бомбу. За ним шел донкер За донкером следовал я. А замыкал шествие человек с автоматом системы УЗИ. Он держался от меня, надо полагать, на безопасной, по его мнению, дистанции. Когда мы прошли через первую двойную дверь, никто не проронил ни словечко. Потом двинулись вперед по застекленному коридору. Прошли через вторую двойную дверь, пересекли обеденный зал, прошли через актовый зал и вышли на автомобильную стоянку. Мансур продолжал идти, пока не поравнялся с двумя внедорожниками. К этому времени уже почти стемнело. Его контур потускнел, когда он достиг границы льющегося из высоких окон света. Оранжевый свет из-за угла здания был уже невидим. Стояла полная тишина, только колесики устройства стрекотали по асфальту. Футболисты, должно быть, закончили свою игру и разошлись. Ден Донкер сделал еще один звонок. Выразил желание, чтобы включили прожектора. Уже через мгновение осветился весь периметр здания. Казалось, вокруг него, как вокруг старинного замка, возник ров, правда, наполненный не водой, а светом. Мансур впереди потыкал носком ботинка колесики тележки с устройством. Каждая по очереди, блокируя их тормозами. Потом вернулся к нам и встал рядом с Дендонкером. Дендонкер набрал еще один номер и протянул мне мобильник. «Хотите сами это сделать?» Я покачал головой. «Ладно», — сказал Ден Донкер, нажал на зеленую кнопку, закрыл мобильник и сунул его в карман. «Можете просто смотреть». В течение десяти секунд ничего не происходило. Еще через десять раздался троекратный гудок. Он шел из устройства. Писклявый такой, электронный. Загудел насос. Звук набрал силу и превратился в непрерывное жужжание. Пошел дым. Сначала совсем легкий дымок белого цвета. из отверстий центрального снаряда. Перерос в непрерывную струю, плотную, густую, как струя пара из кипящего чайника. Из правого снаряда пошла струя синего дыма. Обе струи смешались в один шлейф, но два цвета отчетливо различались. Наконец, заработал и третий снаряд, из него пошел красный дым. Он сразу стал бить в полную силу, клубы его устремились к небу, быстро переплетаясь с остальными двумя цветными струями. но как, видите? Просто дым!» Дендонкер пошел вперед и остановился всего в паре футов от устройства. Взмахнул левой рукой, демонстративно зачерпнул ладонью некоторое количество дыма каждого цвета, подгоняя его к носу и рту. Десять секунд держался, потом закашлялся и вернулся на прежнее место. «Немного щиплет горло». Не стану этого отрицать. Но дым нисколько не ядовит, и никаких взрывов, никакой опасности. Ну что, вы удовлетворены? Я выждал еще минуту, пока последние остатки дыма не улетучились. Синий рассеялся в последнюю очередь, но в целом все три снаряда выпустили огромное его количество. Пространство между стеной и оградой по всей ширине здания было наполнено клубами и вихрями патриотического дыма. Шоу произвело на меня впечатление. Когда Соня в первый раз рассказала мне о проекте Майкла, я не знал, что и думать. Представлял себе жиденькие фонтанчики дыма, бледненького цвета. Не успеешь и глазом моргнуть, как уже ничего нет. Словом, ничего такого, чем можно было бы поразить зрителей. Ни демонстрации живьем, не по телевизору. Но если в разгар церемонии вдруг случится такое, толпа наверняка это оценит. «Понравилось?» — просияв, спросил Дин Донкер. «Годится?» Я начинал серьезно подумывать о том, что ошибся. Возможно, к его предложению стоит проявить больше интерес. «Значит, вы хотите, — проговорил я, — чтобы я погрузил в машину одну из этих штуковин, три дня гнал ее до нужного места и там выгрузил?» «Совершенно верно», — кевнул Дин Донкер. «Это все, что от вас требуется». И где же вы хотите, чтобы я ее оставил? Вам будут давать указания один раз в день. Три дня езды. Времени вполне достаточно, чтобы добраться до Канады или до Центральной Америки. Но трезво оценивая ситуацию и учитывая дистанцию, конечным пунктом поездки будет точка где-нибудь на восточном побережье. Возможно, Вашингтон или Белый дом или Пентагон. Хорошо, сказал я. «Но почему вы хотите, чтобы я это где-то там оставил? В чем тут фишка?» «На этот счет у меня есть свои соображения. Вам их знать не обязательно, и они не обсуждаются. Единственная проблема – кто поведет грузовик?» «Это сделать можете вы. сделайте и уходите. Но можете выбрать и иной вариант развития событий, а я для этой работы подыщу кого-нибудь другого». а как насчет женщины? Ее судьба в ваших руках. Если вы выберете жизнь, она останется жива. А если нет, то... Ладно, она поедет со мной, в грузовике. За рулем мы будем меняться. Она поможет мне не заплутать». «Нет», — покачал головой Дин Донкер, — «пока вы исполняете свою миссию, она останется у нас в гостях». «Другими словами, вы мне не доверяете». Дин Донкер на это ничего не сказал «Это нормально», — утешил его я. «Но я тоже вам не доверяю. Откуда мне знать, что вы ее не убьете сразу, как только мой автомобиль скроется из виду?» Ден Донкер немного подумал. «Замечание справедливое», — сказал он. «Перед самым отъездом я верну вам мобильник. Дам номер, куда звонить. Звонить можно будет в любое время. И разговаривать с ней. И каждый раз убеждаться, что с ней все в порядке». И вы позволите человеку, который у вас в плену, круглые сутки пользоваться телефоном? Конечно, нет. Всякий раз, когда вы будете звонить, один из моих людей станет приносить ей мобильник. Эх, если бы знать, кто из его людей станет отвечать на мои звонки, тогда я был бы спокойнее. Если бы можно было гарантировать, что это будет конкретный человек, но я, кажется, догадывался, кто это, или во всяком случае, какую роль он будет играть. И в сложившихся обстоятельствах меня это вполне устраивало.